Глава 7. Восхождение черной луны. В течение следующих трех часов операция разворачивается все быстрее. Выглянув через главный вход, я вижу посреди улицы перед отелем пожарную машину, большой грузовик, в кузове которого расположился пункт управления, и проблески синих мигалок в темноте. С обеих сторон поставили насосы, а за углом расположилась стайка полицейских машин. Вокруг деловито снуют полицейские, эвакуируют всех жителей квартала и постояльцев гостиницы. Легенда такая. Произошла утечка газа. Насосы настоящие, но машина с пожарной службой никак не связана. Энглтон отправил ее в Голландию на всякий случай, еще до того, как прилетели мы с Мо. Эта машина принадлежит Акулусу, оперативному командованию по контролю, урегулированию и ликвидации ультраоккультных ситуаций. Это такой эзотерический аналог команды по ликвидации происшествий на ядерных объектах, действующий при НАТО. Но сотрудников КЛПАУ учат только искать ядерные бомбы. Агенты же Акулуса должны быть готовы предотвратить самые разные формы возможного Армагеддона. Я только что узнал про машину Акулуса и еще даже не решил, хочу я врезать Энглтону или наоборот поблагодарить за предусмотрительность. В кузове грузовика установлены стойки со специальным оборудованием, а рядом расположились самые страшные спецназовцы, каких я только видел вне кинематографа. Сейчас они зачищают отель, посылают вперед роботов с камерами и устанавливают сенсоры по всей лестнице, готовя фундамент для дальнейшей операции. Алан ведет меня в бар, где нас ждет Энглтон. У Энглтона под глазами темные круги. Узел галстука ослаблен, верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Он быстро царапает заметки в желтом блокноте, когда он пишет приказы в мобильник, который у него практически приклеен к уху. «Садитесь». Приказывает он, указывая рукой на стулья и продолжая при этом слушать кого-то в трубке. «Нужно отойти в желтую зону», — говорит Алан. «Есть повреждения несущих конструкций». «Позже», — отмахивается Энглтон и снова говорит в телефон. «Необходимости выходить на четвертый уровень пока нет, но группу быстрого реагирования держите в полной готовности круглосуточно. Нужно, чтобы сантехники были везде. И фасовщики тоже, но прежде всего сантехники». «Бриджит шлите в задницу. Он косится на меня». Возьмите себя выпить в баре и готовьтесь мне все рассказать. Снова в телефон. Отчитываться мне каждый час. Энглтон откладывает телефон и поворачивается ко мне. Теперь рассказывайте точно, что произошло. Я не знаю, что произошло, говорю я. Я пошел спать, а потом услышал крики и проснулся. Я сжимаю кулаки, чтобы скрыть дрожь. Это проматываем, что у нее в комнате. Энглтон подается вперед. Откуда вы? Черт. Я поднялся наверх, услышал что-то похожее на свист ветра. Попробовал выбить двери. Потом появилась администраторша, открыла дверь, и ее чуть не засосало внутрь. Я ее оттащил и отправил вниз. Внутри врата как минимум четвертого класса, два с лишним метра в диаметре. Прошили стену, установлены стабильно. Мебель разбросана так, будто там была драка. Дует сильный ветер. С другой стороны, атмосферы почти нет. «Нет атмосферы», – кивает Энглтон и делает запись в блокноте. «А двое пожарников, я думаю, что это пожарники». Входят в бар и начинают выставлять посреди зала что-то вроде строительных лесов. «Отсюда ветер?» «Думаю, да. Там было очень холодно, что говорит о выходе в вакуум». Я ежусь и поднимаю глаза. Наверху продолжает тихонько свистеть ветер. «Ее там не было», — добавляю я. «Думаю, они ее забрали». Губы Энглтона кривятся в усмешке. «Это небезосновательное предположение». Он снова мрачнеет. «Опишите, что вы видели по ту сторону врат». «Сумерки. Ровная долина». Землю не смог хорошо рассмотреть, но видел вдалеке пологий склон к чему-то вроде озера. Звезды очень ясные, не мерцали вообще, и я не узнал расположений. Огромная галактика укрывала где-то ну треть неба. Алан вкладывает мне в пальцы стакан. Я делаю пробный глоток. Апельсиновый сок с чем-то покрепче. Я продолжаю. На той стороне воздуха нет. Чужое небо. Но там есть звезды. И по крайней мере одна планета. Значит, вселенная очень близка к нам. Не из тех, где соотношение сильного ядерного взаимодействия с электромагнитным не допускает синтез. Я вздрагиваю. В общем, они ее забрали и открыли массопереносящие врата. Что будем делать? Алан бесшумно выходит. Энглтон странно косится на меня. Это очень хороший вопрос. У вас есть предложение? Есть одна идея. звотнув говорю я. Это же аненербе, так? Есть связь. Тот восточный парень, у которого по ее словам светились глаза, это одержание. Что-то со времен войны. Какой-то восставший мертвец из СННРБ, который взял начальника ударной ячейки и Мухабарата в Калифорнии. А теперь они захватили ему «Ваше вчерашнее письмо», — говорит Энглтон, прикрывая глаза. «Вы абсолютно уверены, что она точно опознала эту схему? И именно ее видела в Калифорнии. Жизнь на это поставите?» «Вполне уверен», — киваю я. «А это?» «Тот же контур мы обнаружили в Роттердаме», — вздыхает он и снова открывает глаза. «Абсолютно тот же». Примите мои поздравления по выбору критерия поиска. Было что-то подобное в ее комнате? Не могу сказать наверняка. Было темно, меня трепал ветер, а врата открылись посреди комнаты. Не думаю, но если получится сделать фото оттуда, я скажу точно. Этим мы уже занимаемся. Возвращается Алан. Он облачился в ярко-оранжевый комбинезон и несет большую коробку. Видимо, какой-то сенсор. Вам нужно уходить, сообщает он Энглтону. Верхний этаж может обвалиться. Забирайтесь в фургон. И не путайтесь под ногами. Нужно проверить квартал на предмет вервольфов. Вер, лицо мне кажется удивленное, потому что Алан коротко хохочет. Остаточные следы авторов этого прорыва, сынок. Они оборотни шерстяными лапищами и аллергии на серебро. Давай, шевелись. Шевелись. Я вдруг оказываюсь на ногах. Энглтон держит меня за локоть железной хваткой. Пойдемте, мистер Говард. Не время сейчас терять самообладание. Он выводит меня на улицу, босиком так, что асфальт больно колется а потом подталкивает по лесенке в машину Акулуса. Похожий на насекомое в своем респираторе охранник пропускает нас внутрь. «Запасной комбинезон для мистера Говарда», — приказывает Энглтон, и через минуту на меня вываливает столько спецнаряжения, что хватило бы на целую полярную экспедицию. «Вы собираетесь отправить людей на ту сторону, чтобы попробовать закрыть врата?» — говорю я в затылок Энглтону, который как раз набирает телефонный номер. Я хочу пойти с ними. «Не глупите, юноша!» Чего вы, позволите узнать, собираетесь этим добиться? Я могу попробовать ее спасти. В дальнем углу фургона динамик взрывается помехами. А потом один из людей в черном, черная водолазка, черная форма, черная краска на лице и МП-10 на спинке стула, оборачивается и кричит. «Сообщение для капитана!» Алан ругается сквозь зубы и протискивается мимо меня. Я натягиваю носок. По боку фургона идут прозрачные с нашей стороны окошки. И я вижу, как мимо нас пытается проехать неповоротливый грузовик. Я серьезно, говорю Энглтону. Я понимаю, что тут происходит, по большей части. Или могу догадаться. Он сказал Вервольфы, пережитки Рейха, да? и связь с Мухабаратом. Эти врата ведут не в темно-антропную зону, а не там, где люди могут существовать. Очень злые люди, выжившие после проигранной войны члены ННРБСС. Я пытаюсь стиснуться в нижнюю часть своего комбинезона. Я видел лист 45075 из Биркинау. Если они там использовали его же, я смогу его безопасно погасить. Без мощного разряда при заземлении контура. Энглтон уже снова говорит по телефону. Отлично, выжившая. То есть двое и три жертвы. Великолепно. Вы опознали? Я постукиваю его по плечу. Мора сказала мне, чем занимались по контракту в черной комнате. Вы точно не хотите, чтобы они наложили на это лапу? Энглтон резко поворачивает голову. Минутку, юноша. И снова в телефон. Разговорите их. Мне все равно, как. К утру я хочу знать, кого они по их мнению вызывали. Он откладывает телефон и хмурится. Говорите. Управление вероятностями. Верно, но лишь отчасти. Холодно отзывается Энглтон и встает так, что кресло начинает вертеться. Не очень хорошая идея в тесном фургоне. Кое-что вы поняли правильно, остальное нет. Из чего вы взяли, что я могу себе позволить рисковать вами? Теперь это работа Акуласа. Войти, узнать, что там... Заложить взрывчатку, выйти. Взрывчатку. Я смотрю ему через плечо. Открывается дверь и появляется знакомое лицо. Странно, я и представить себе не мог, как выглядит в боевом обмундировании Дерек из бухгалтерии. В целом он выглядит встревоженным. Командир будет через полчаса. Сообщает он вместо приветствия. Оживец что тут делает? Хватит. Энглтон жестом приказывает мне идти следом и направляется к двери. Я натягиваю сапоги ходы и спешу за ним, не затягивая ремешки спрыгивая в мигающий сине красный ад. Голландские полицейские уводят заспанных постояльцев отеля и жителей квартала в безопасную зону. Пожарники на проезжей части надевают дыхательные аппараты. Энглтон оттаскивает меня в сторону. «Скажите мне, если заметите капитана Барнса». «Кого?» «Алана Барнса», – нетерпеливо говорит он, а затем смотрит на меня немигающим взглядом. «Слушайте, это не игра. Вполне вероятно, что доктор Абрайан уже погибла». Если вы не заметили, на другой стороне врат нет воздуха, и вряд ли кто-нибудь вежливо предложил ей респиратор, если, конечно, она не нужна им живой. Отсутствие атмосферы – одна из причин закрыть врата как можно скорее. Вторая – не позволить их создателям воспользоваться порталом для отступления. Вы и сказали создателям, бормочу я. Кому? ННРБСС? Надеюсь, что так. Энглтон мрачен. Любой другой вариант несравненно хуже. В конце войны... Гиммлер приказал нескольким так называемым отрядам Вервольф продолжать борьбу. Мы так и не смогли отыскать последний оплот Аненербе, но мы давным-давно подозревали, что он находится по ту сторону врат. Вы читали Огр Реалити и можете себе представить, почему Мухабарат хочет связаться с ними. Значит, по ту сторону врат оплот Третьего рейха, колония, которая хранила темное пламя и должна принести отмщение врагам нацизма в должный час. И она росла и загнивала в мире полвека но они потеряли координаты для возвращения, да? Что-то пошло не так. Они оказались там в ловушке, пока... Я замолкаю и смотрю на Энглтона. И вы надеетесь, что они по ту сторону? Альтернатива намного хуже, кивает он. Подумав, я вынужден согласиться. Колония заскорузлых нацистов и их охранников из СС – малая угроза по сравнению с созданиями вроде того, что захватило Фреда в бухгалтерии. И даже они – мелочь по меркам океана Вселенных – где зловещие разумы только и ждут приглашения, чтобы прорваться через дырочку в платоновском пространстве и отравить наши умы. И как вы собираетесь с ними разобраться? Энглтон обходит фургон. Теперь я могу как следует рассмотреть грузовик, который протиснулся мимо нас. В кузове стоит какая-то гусеничная тележка. И подъемный кран. Я вглядываюсь, но полицейское оцепление закрывает обзор. Да как же она пролезет через окно на третьем этаже? Не сомневаюсь, что владельцы отеля получат страховое возмещение, Пожимает плечами Энглтон и переводит взгляд на меня. Люди Аллана – профессионалы, Роберт. Они не привыкли сбавлять шаг, чтобы не отстали гражданские вроде вас или меня. Что вы можете сделать, чего не могут они? Могут они открыть временные врата обратно, если дверь вдруг закроется у них за спиной? Облизнув губы, спрашиваю я. Могут они безопасно разрядить живой геометрический узел? Это искусные стрелки, сухо сообщает Энглтон. «Особая воздушная служба, 21 батальон территориальной армии. А вы что думали? Охотничий клуб? Кому еще мы бы доверили водородную бомбу с автоматическим взрывателем?» «Я продолжаю рассматривать грузовик и понимаю, что все полицейские вооружены автоматами НК-4 и стоят спиной к крану. Я могу обеспечить вам дополнительную страховку. Дайте мне схему, и я сделаю так, что они вернутся живыми. И смо, только дайте отмашку». Неужели вам не любопытно, чем занимались ребята из ННРБ z З-2 и его потомками целых 50 лет? Мне его сейчас придушить? Или подождать, пока он закончит, вам надоедать? Спрашивает Алан, который подкрался сзади так тихо, что я его даже не заметил. И, понятное дело, чудо неба не подпрыгнул. Оставьте, почти улыбается Энглтон. Он еще так молод, что воображает себя бессмертным и зачислен на действительную службу. Все подписки даны, родственники перечислены в личном деле, есть карта донора, все такое. Он вам пригодится? Мне приходится повернуть голову, чтобы видеть их обоих. Энглтон, старый сухой призрак шпиона их времен. И Алан, капитан Барнс, строгий школьный учитель. Как получится, отвечает Алан, а потом переводит взгляд на меня. Боб, ты можешь пойти с нами при одном условии. И если ты погубишь кого-то из моих людей своими выходками, я тебя лично пристрелю. Ты понял и согласен? Во рту меня резко пересохло, но мне все же удается кивнуть. Ага, понял, никаких выходок. Ну и хорошо. Алан хлопает в ладоши, затем слегка смягчается. Пока будешь делать, что скажут, ты сгодишься. Я отдам тебя Блэвису и Пайку. Они за тобой присмотрят. Я знаю, в чем ты разбираешься. В диковинных рунах, старых нацистских компьютерах, аэрокосмической эзотерике и всяком таком. Ну, прямо яйцеголовый. И если найдем что-то подобное, я тебя позову. Есть у тебя допуск по оружию? Уровень 2. Необычное виды вооружения. Хмуро, отвечаю я. Что вам еще нужно? С аквалангом нырял когда-нибудь? Ну да, отвечаю я, забывая добавить, что это было в отпуске после пары часов обучения. Поплавали с инструктором вокруг кораллового рифа. Хорошо, тогда Пайк тебя проинструктирует по дыхательному аппарату. Оружие выдадим, но тебе запрещено. Повторяю, запрещено его использовать без прямого приказа, пока хотя бы один солдат остался в живых, ясно? Найти пайка, научиться пользоваться дыхательным аппаратом, не использовать оружие без приказа. Сойдет, кивает Алан и косится на Энглтона. Неплохой из него выйдет норвежский голубой, а? Да, он уже через час почувствует, что ему не хватает фьордов, приподнимает бровь Энглтон. Алан смеется, ну как Тарвана, будто у него в глотке надрывается сломанный глушитель. Через несколько мгновений к нему возвращается самоконтроль. Он худой, жилистый, напряженный, а выглядит как школьный учитель который годами резал глотки в далеких краях, а за преподавание взялся, чтобы передать накопленный опыт. Редкий вид встречается в британских частных школах, которые принимают на втор переработку собственное пушечное мясо, чтобы воспитать следующее поколение в духе военной службы. И их манерам подражают все остальные обитатели академической карьерной лестницы. Искусные стрелки в чистом виде. Я убеждаю себя, что с все будет в порядке, что они не стали бы ее похищать, Если бы она не была нужна им живой, но прокумала. Как только у меня появляется свободная минута, мозг снова напоминает, что женщина, которая очень мне нравится, попала в беду и, возможно, уже погибла. К счастью, на это у меня почти нет времени, потому что Алла немедленно тащит меня обратно в фургон акуласа и отдает на растерзание сержанту Мартину Пайку, который бросает на меня взгляд, бормочет что-то про подарочек от Локи и начинает лекцию об азотном опьянении декомпрессии, частичном давлении кислорода и прочей ерунде, о которой я не слышал со школы. Пайк – сержант. К тому же он защитил диссертацию в области машиностроения, и между делом, когда выдаются деньги свободные от бытности солдатам спецподразделения особой воздушной службы, конструируют быстроходные и взрывоопасное устройство. Он уже видел парней вроде меня и умеет с ними работать. Второй, а вскоре третий пожарный автомобиль тормозит рядом с опустевшим отелем, И мы оказываемся в кузове второй машины, где обнаруживается передвижной арсенал. Я снимаю комбинезон и с трудом натягиваю что-то вроде внебрачного порождения, гимнастического трико и латексного костюма из преисподней. Пайк назвал это спецодеждой для зон низкого давления. Облачение из шелка, эластана и бесчисленных застежек, которое призвано выполнять ту же функцию, что и скафандр, то есть удерживать тело и помогать мне дышать. Вакуум не так опасен, как ты, наверное, думаешь если начитался паршивой научной фантастики. Говорит Пайк, пока я с пыхтением втискиваюсь в верхнюю часть костюма. Но дышать без уплотнителя на регуляторе тебе будет не сладко. А без костюма и герметичных очков вообще будешь полуслепой. А минут через 10-20 еще и кровавыми нарывами покроешься. Главных проблем две. Первая – теплоотдача, потому что вокруг нет воздуха для охлаждения и изоляции от земли, которая будет до черта холодной. Вторая – дыхание. С охлаждением мы справимся. Костюм пористый, начнешь потеть, пот насчет испаряться, и тебя будет охлаждать. А в шлеме есть питьевая вода. И лучше, чтобы она у тебя не заканчивалась. Потому что ходить в таком костюме, это как бегать по иракской пустыне в химзащите. Будешь потеть как слон и каждый час пить пинту воды с электролитами. А если вдруг забудешь, схватишь тепловой удар. А теперь повернись. Я поворачиваюсь, и он начинает затягивать ремешки у меня на спине так, будто на мне не спецодежда, а корсет. Это чтобы было давление на грудную клетку, поможет на выдохе. А если мне понадобится помочиться? Валяй, смеется Пайк. Там впитывающая прокладка толстая, глядишь не отморозишь себе свадебный сервис. В этом спецкостюме я себя чувствую героем комиксов 50-х, который зачем-то выбрал одеяние костюмерной клуба фетишистов. Пайк передает мне на локотники и на коленники, грубый комбинезон и пару сапог-луноходов на очень толстой подошве. Кое-как я одеваюсь и обуваюсь. А потом пак приносит легкий заплечный каркас с воздушными баллонами и... Ребризер. Это не опасно. Он самый. Мы тут не НАСА. Не можем потратить 5 часов на декомпрессию, чтобы ты дышал чистым кислородом. К тому же ты не в жестком скафандре. Будешь вдыхать азот-кислородную смесь 70 на 30. Углекислый газ мы собираем гидроксидом лития, перерабатываем азот и добавляем кислород для баланса. Ага. А как менять баллоны? Самостоятельно? Никак. Это дело хитрое, а учить тебя времени нет. Переключайся с первого баллона на второй при помощи вот этого регулятора, а потом просишь меня заменить тебе баллон. Если кто-то попросит об этом тебя, чего не будет, если все не полетит под откос, делай так. На соседнем каркасе он показывает мне процедуру, и я пытаюсь все запомнить. Потом демонстрирует шлем и нагрудные датчики, которые показывают количество оставшегося воздуха, температуру и все остальное. На этом Пайк, кажется, готов закончить. В общем, если это все запомнишь, случайно не умрешь. По крайней мере, не сразу. Все еще счастлив? Хм, задумываясь я. прорываемся А что с рациями? О них не думаем. Все на автомате, говорит Пайк и щелкает переключателями на моей нагрудной панели. Ты в общем канале. Все будут тебя слышать, если только нарочно не выключат лично тебя. Теперь. Он поднимает устройство, похожее на пару подводных цифровых видеокамер, примотанных клейкой лентой какой-то черной коробки. «Такой раньше видел?» Я присматриваюсь, затем откидываю крышку коробки и заглядываю внутрь. Не знал, что ее успешно превратили в оружие. «Неужто можешь рассказать, что это и как работает?» Пайк удивлен. «Что?» «Да, раньше видел такие устройства, но только в лаборатории. Вот этот чип – это маленький заказной интегральный процессор. Он эмулирует нейросеть, которую впервые вычленили в поясной извилине «Медузы». Оказывается, такие же переходы можно обнаружить и у Василиска, но... В общем, тут спереди куча железа для обработки изображений с этих двух камер. Могу предположить, что камеры – оптический компонент этого устройства. Мы устраиваем суперпозицию волн прямо на цели, чтобы… Ладно, хватит. Пайк передает мне потрепанную инструкцию к камере. Прочти. И это тоже. Он вручает мне стопку распечаток с красным заголовком «Секретно», а потом одну из камер. Я с сомнением разглядываю ее. На крышке обнаруживается стрелка с подписью «Направить на противника» а сзади плоский видоискатель, чтобы, когда будешь убивать людей, можно было вообразить, будто это просто компьютерная игра. Это устройство нарушает второй закон термодинамики. Никто толком не может сказать, почему это так работает, но эффект медузы – это своего рода процесс квантового туннелирования, обеспеченный присутствием наблюдателя. При этом примерно процента всех атомных ядер углерода в зоне поражения приобретают 8 новых протонов и соответствующее количество нейтронов то есть превращаются в электроотрицательные ионы кремния. Примерно столько же углеродных ядер исчезает, разрывая все соединения, в которых участвовали. И какой вред эта штука может нанести человеку? И какой же вред может нанести обрез? Отвечает Пайк. Достаточный. Кремниево-водородные соединения нестабильны. Ни на кого не направляй камеры, не включай их, и главное, не нажимай кнопку «наблюдать», если я не прикажу. А я не прикажу, если только у тебя не самый неудачный день в жизни. «Ну, или если ты не захочешь себе случайно ногу отстрелить, но это уже твое личное дело». «Понял. Я отключаю видоискатель и обе камеры и аккуратно кладу устройство на пол. То есть неприятности вы не ждете?» «Да нет, моя работа в том и состоит, чтобы ты не попал в неприятности», — хмуро говорит Пайк, и я не сразу распознаю это выражение. Он пытается понять, насколько я буду обузой. «Говори мне, что делать я сделаю, ты тут профессионал». «Правда?» — недоверчиво косится Пайк. Это ты у нас специалист по оккультизму. Ты мне скажи, что нас ждет. Он наклоняется, поднимает ребризер и рассеянно начинает снимать с него изолирующие панели. Я серьезно, что ты ожидаешь увидеть на той стороне? Что-то щелкает у меня в голове. Ты уже ходил в такие врата, правда? Может, и ходил, косится на меня Пайк. Я замечаю, что он не смотрит на ребризер, довел сюда такого автоматизма, что может управиться с ним в полной темноте. И тут я понимаю. За воротами я буду полностью зависеть от этих людей. Разве что дышать буду сам. А Буза? Может, я и правду влезть не в свое дело. Только отступать уже поздно. Так, говорю я, облизывая внезапно пересохшие губы. На этот раз мы надеемся, что по ту сторону нас ждут только престарелые нацисты, которые похитили одного из наших специалистов. Проблема в том, что они послали агентов в Калифорнию и в Лондон, и, вероятно, в Роттердам и эти агенты не настолько престарелые, чтобы не суметь проломить кому-нибудь голову. Так что в пророка я лучше поиграю в другой раз. Ожидаем худшее, надеемся ошибиться». «Точно», — говорит Пайк и сухо добавляет. «Ох, люблю эти проктологические разведоперации, просто обожаю». Меня заставили проспать два или три часа, колов фенобарбитал в левую руку и приказав считать с 10 до одного. Дохожу я только до пяти, а потом чувствую боль в другой руке, а Пайк уже трясет меня за плечо. «Подъем», — говорит он. Инструктаж через пять минут. Выходим через полчаса. «Урф!» – отвечаю я чрезвычайно внятно. Пайк вручает мне кружку с жидкостью, которую можно было бы по ошибке принять за кофе, и я сижу и пью, пока сержант избавляется от использованного шприца-тюбика. Я смутно помню сны. Глаза со светящимися червями, будто смерть дружелюбно смотрит на меня через электромагнитный призывный контур. Я вздрагиваю, когда маленький, похожий на крысу человечек, садится напротив меня и открывает, дорогущую на вид сумку для гольфа. Пайк решает нас познакомить. Боб, это Ефрейтор Блевинс. Роланд, это Боб Говард, некромант из прачечной. Крыса смотрит на меня и ухмыляется так, что показываются непропорционально большие желтые зубы. Рад знакомству. Бурчит он, вытаскивая из сумки автомат, с оптическим прицелом и толстой изоляцией по всем видимым поверхностям. То есть для работы в вакууме. Значит, эти ребята все-таки уже ходили на ту сторону. «Всегда клево, когда с нами животина». «Животина?» «Магия», поясняет Пайк. «Значит так, оставайся рядом со мной или с Роландом, если я не прикажу отойти. Он в запасе, будет держаться в задних рядах или прикрывать быстрое наступление или отступление. Он тебя припаркует в безопасном месте и будет присматривать, если у меня не будет времени с тобой нянчиться». «Сверхнадежный чел», сообщает Блевинс и подмигивает, а затем вынимает набор ювелирных отверток и начинает возиться с прицелом. А я думаю, вы, ребята, отлично умеете создать дружелюбную атмосферу. Но молчу, потому что если перестать надуваться индюком, Пайк прав. Я не солдат, не знаю, что нужно и не нужно делать, да я и не в форме. В конечном итоге я для этих парней абуза во всем, что не касается моей оккультной специализации. Это не самая приятная мысль, но у них нет времени ее подслащивать, так что я могу разве что соблюсти вежливость и надеяться, что смог все в порядке. «Как думаешь, чем зарядить?» – спрашивает Роланд. У меня тут серебряные пули 7,62, но они крутиться начинают при низком давлении, как за этими воротами. Сперва инструктаж, говорит Пайк. Пошли. Бар в отеле не узнать. Леса и распорки по углам поддерживают защитный навес под потолком. На барной стойке пучки проводов и мониторы. А у дверей стоит робокамера, способная сбираться по лестницам. Алан, капитан Барнс, стоит рядом с женщиной, которая согнулась над приборной панелью робота. Она что-то бормочет и сосредоточенно возится с тестером. Еще дюжина мужчин в спецкостюмах и камуфляжных комбинезонах стоят и следят у стен. У половины из них на плечах рюкзаки, а в руках закрытые шлемы. Но оружия, на удивление, мало. Зато только у меня в комнате нет блокнота. Но я достаю на ладонник, который таскал с собой в кармане с того момента, как выскочил из своего номера. Переговариваются мало. Настроение в комнате мрачное. Алан сразу переходит к делу, как директор на собрании. Расклад такой. У нас есть открытые врата четвертого класса за которыми находятся неизвестные, но недружественные силы. Они выкрали одну из наших сотрудниц. Вторичная задача – вывести ее оттуда живой. Первичная – опознать похитителей и, если это те, кого мы подозреваем, нейтрализовать их, а потом отступить так, чтобы врата закрылись за нами. Подчеркиваю, мы не на 100% уверены, с чем имеем дело, так что наша главная задача – опознание и характеристика противника. Все не так ясно и просто, как нам бы хотелось, так что давайте все сосредоточимся. И хорошо все обдумаем. Начнем с ситуации. Дерек. Дерек, тот самый сухой бухгалтер из прачечной, встает и выдает сжатый и внятный отчет по ситуации, так будто делает это в тысячный раз. Кто бы мог подумать. Вервольф. Колония Нербе, со времен последнего приказа Гиммлера. Бу-бу-бу. Мухабарат. Кашель. Республиканская гвардия. Бу-бу-бу. Похищение профессора. Бу-бу-бу. Я ничего не записываю, потому что это все уже слышал. Я оглядываюсь и пытаюсь перехватить взгляд Энглтона, и как раз успеваю заметить, что он выходит из зала. А потом Дерек заканчивает. Это все, капитан. Наша задача – посмотреть, что на другой стороне холма, говорит Талон. Возвращение похищенной женщины и нейтрализация противника – задачи тактические, но первая и приоритетная стратегическая цель – анализ характера угрозы и передача данных на базу. Так что сначала посылаем туда транспортер и смотрим, не ждут ли нас там с распростертыми объятиями. «Если все чисто, заходим. Второй шаг. Он делает паузу. Закрепляемся по ту сторону. Устанавливаем заряд на случай, если у нас все полетит под откос. Потом действуем по ситуации, в зависимости от того, что найдем». Он коротко улыбается. «Обожаю сюрпризы. А вы?» «Ну да, иначе бы я никогда не подался на действительную службу. Поэтому через полчаса я стою на выкрашенной фиолетовой краской лестничной клетке отеля под портретом Мартина Хайдеггера, дышу через кислородную маску и готовлюсь пойти следом за неуклюжим роботом на гусеничном ходу половиной взвода спецназовцев и водородной бомбой через прорыв в пространственно-временном континууме. На экране пляшут размытые тени. Серые и черные абрисы кажутся бархатом на вулканическом пепле. На полу у моих ног разматывается бухта кабеля, уходящего во тьму. Хаттер, женщина-техник за панелью управления, скорчилась над ней, как заядлый геймер, и вовсю крутит джойстики. Я выглядываю из-за спины Алана. Приходится опереться на стену, потому что на плечах у меня каркас килограмм на 30, и он толкает меня вперед, стоит только чуть-чуть наклониться. Метр вперед. Теперь покажи, что слева. Экран дергается. С тонким писком воздух утекает в дверной проем. Кабель снова разматывается, а потом изображение приходит в движение. Мы снова видим серые камни, а потом вдалеке возникает море. Камера продолжает вращаться, и на экране возникает задняя часть робота, из которой белая пуповина уходит... К нелепому обломку стены. Света, чтобы осмотреть стену, не хватает. Это камера ночного видения, но мы работаем при звездном свете. Камера продолжает вращаться, пока не приходит в начальное положение. Нигде не видно признаков жизни. «Похоже, чисто», — шепчет кто-то мне на ухо. Голос слегка искажен помехами. «Хочешь пойти первым? Вызывайся добровольцем», — сухо бросает Аллан. «Мэри, тепловые точки есть?» «Ни одной», — отвечает она. «Ладно, направление 6.06». Вперед на 10 или пока не увидишь что-нибудь. Потом стоп и рапорт. Она так и делает, и маленький робот ползет по серой-черной земле по ту сторону врат. Давление воздуха 10 паскалей. Температура термопара выдает ошибку. Тепловизор сдох, но запасной сенсор показывает примерно 45-60 по Кельвину. Гравиметрия земная. Мне не нравится заряд, капитан. Батарея была полная, но мы теряем заряд с бешеной скоростью. Есть риск, что она замерзнет напрочь. Мы не разрабатывали роботов для такой среды. Тут холоднее, чем лето на Плутоне. Кто-то начинает фальшиво насвистывать, но Пайк приказывает ему заткнуться. «Как это влияет на нашу экипировку?» – спрашивает Аллен. «Эти костюмы не рассчитаны на температуру ниже 120 по Кельвину». «Это Дональдсон», – говорит кто-то, откашлявшись. «Я думаю, все будет в порядке, сэр. С землей мы будем соприкасаться только ногами, а там у нас достаточно изоляции и утепления. Воздуха нет, а значит нет и конвективной теплопотери». А излучать тепло интенсивнее мы не начнем, потому что окружающая среда холоднее. Регуляторы не заледенеют, поскольку в них используются противотоковые кольца для подогрева вдыхаемого воздуха. Риск в том, что нас будет превосходно видно в ИК-спектре, и если завяжется перестрелка, нам придется искать укрытие, обморожение придет очень быстро. Озеро там, наверное, из жидкого азота. Не наступайте на яркий голубой лед, это замерзший кислород. Тепло от ног его моментально скипятит. И, кстати, он диамагнетик, так что компасы работать не будут. «Спасибо за напоминание, Джимми», — говорит Алан. «Есть еще у кого-то чудесное откровение о том, почему законы физики нам не друзья?» Камера поворачивается. Ландшафт все тот же, но теперь мы видим врата, обрамленные кучей земли с одной стороны и полуразвалившейся стеной с другой. Озеро теперь видно лучше, а за гребнем холма проступает какая-то прямоугольная конструкция. «Что-то не так с температурой», — задумчиво произносит Дональдсон но не могу понять, что именно. Скоро у тебя будет возможность это исправить. Мэри, тепла по-прежнему нет? Хорошо. Команда Альфа, готовность. Заходим. С другой стороны дверного проема трое солдат в темных спецкостюмах быстро ныряют в открытые врата и покидают нашу вселенную. Развернутая назад камера робота запечатлевает их для вечности. Призраков, которые перепрыгивают через него и из виду. Хайтин, чисто прием. Смит, тут ничего, прием. Хаммер, чисто прием. Камера разворачивается и показывает три тени, пригнувшиеся за естественным откосом. Одна из них направляет короткую трубку куда-то за роботом. «Дон, будь добр, посмотри, что там с другой стороны врат». Майк, заходит команда «Браво». Три громоздких незнакомых фигуры проталкиваются мимо меня и скрываются за герма дверью, которую установили перед номером МО. Когда они входят, я даже через шлем слышу порыв ветра. Камера разворачивается. Хайтин, за воротами ничего. Долина чистая, на средней дистанции холмы. Я вижу какую-то геометрическую схему, и одно, нет, два тела. Мужчины, голые, животы взрезаны острым орудием. Похоже, что замерзли. Руки за спинами в наручниках. Мое сердце пропускает удар, а я с облегчением выдыхаю. Мне стыдно, но я все равно счастлив, что среди жертв не оказалось Сму. Говард, это человеческие жертвы, которые им были нужны, чтобы открыть врата. Рядом нет металлической треноги с перевернутой тарелкой сверху. Хатин, нет, кто-то тут все убрал. «Ну, разумеется», – ворчит кто-то вне очереди. «Заходи, Чарли», – приказывает Энди, а потом похлопывает меня по руке. «Давай, Боб, пора повеселиться». Перед нами Пайк поднимает панель управления от чего-то похожего на электрическую уборочную машину, вроде тачки, за которой нужно идти, и направляет ее к двери. Машина перекатывается через порог, и порыв ветра чуть не засасывает меня внутрь. Я осторожно иду следом и стараюсь не думать о грузе этой тележки. Для создания критической массы нужно хотя бы 6 килограмм плутония, но чтобы собрать бомбу, нужны еще и другие детали. Прежде их устанавливали внутри 8-дюймового артиллерийского снаряда, но никто еще не сделал ядерную бомбу, которую было бы легко нести, особенно если уже взвалил на плечи 30-килограммовый каркас с баллонами. Как только я вхожу во врата, от меня раскатывается волна тумана. Под ногами уже не ковер, а земля, хрупкая, как замерзший наст поверх гравия. Я слышу тихое жужжание, с которым переключаются у меня в голове теплообменники. Теперь он будет согревать воздух, который я вдыхаю, теплом, полученным из выдохов. Кожу покалывает, костюм будто сел и сжимает тело, и я вдруг постыдно и громко пукаю. Внешнее давление воздуха – ноль. Температура – так холодно, что кислород замерзает. Господи, и вправду весна на Плутоне. Пайк отводит мою тележку метров на пять вперед и останавливается на полпути до робота с камерой а потом начинает отматывать с нее кабель. И чуть не толкает меня спиной, прежде чем я успеваю отойти в сторону. «Боб, держи», — говорит он, и вручает мне что-то вроде подводного джойстика со встроенным спусковым крючком. «Что это?» — спрашиваю я, переключаясь на его канал. «Автоматический взрыватель. У нас их два. Для зон по эту сторону врат, куда не добивает сигнал. Второй у меня. Давай, жми на спуск. Один из них можно отпустить спокойно». Взрывается только если оба одновременно отпустить на 10 секунд. Спасибо, успокоил. А какой длины этот провод? Я обхожу тележку полукругом, стараясь не запутаться ногами в проводе и осматриваюсь. Врата начертаны на низенькой стене. Мы затоптали переходную карту перед ним, за стеной же схема осталась практически нетронутой, как и те двое, которых принесли в жертву, чтобы открыть их. Земля под ногами, ломкая, как песок на сильном морозе. Сзади ландшафт медленно повышается до гряды холмов. Спереди уходит вниз в широкую долину. Звезды над головой не мигают, стоят безразмерными точками света в вакууме. Смотрят, будто красноватые глазки демонов. Целая вселенная красных карликов, когда солнце уже давным-давно выгорело и погасло. Команды Альфа и Браво рассредоточились за стеной, странной утиной походкой перебегая из укрытия в укрытие. Я вижу торчащий из земли валун примерно в пяти метрах впереди и подхожу чтобы его осмотреть это обломок дерева ствол переломлен в полуметре от земли древесина твердая как лед я протягиваю к нему руку и из дерева поднимается тонкий туман я отдергиваю пальцы прежде чем поток газа успевает их обморозить древесина рассыпается под воздействием тепла от разрушенного ствола отваливаются крупные куски я дрожу под несколькими слоями утеплителя и эластичной ткани а потом снова пукаю На земле за вратами виднеются отпечатки сапог, и они не похожи на наши. Говард, вернись к вратам, не запутывая свой провод. Понял. Я топаю обратно к вратам, собирая в моток провод взрывателя, спуск на котором пока аккуратно не нажимал. «Давай», — говорит непонятная фигура и протягивает руку. Под забралом шлема я вижу имя — Блевинс. Я передаю Роланду взрыватель. Он закрепляет его на груди на застежку-липучку, а потом уходит вверх по слону за вратами. «Говард, это Барнс. Я на склоне выше, 20 метров от тебя. Подойди и скажи мне, что ты об этом думаешь». Щелк. Он сменил частоту, чтобы поговорить со всеми по очереди. Я подхожу к нему и обнаруживаю, что он держит перед шлемом камеру. Кто-то другой, кажется сержант Хау, крадется выше по склону с чем-то вроде дробовика или гранатомета в руках. «Посмотри на это», — говорит Алан с ноткой веселья в голосе. «Голову высоко не поднимай и резко не двигайся, и далеко не ходи». Я могу только заглянуть за гребень, который резко уходит вниз, прямо передо мной. Снова мертвые деревья. Хрусткая земля под ногами. Теперь я понял, что это трава, высушенная морозом и мумифицированная под слоем углекислой изморози. Неподалеку возвышаются холмы или насыпи, а дальше... «Диснейленд!» — слышу я собственный голос. Алан тихо смеется. «Скорее уж, последний заказ безумного короля Людвига, исполненный Бакминстером Фуллером». Резные зубцы и навесные бойницы, ров и подъемный мост, башенки со строверхими крышами. Похоже, на полицейский участок в западном Белфисте готовы выдержать минометный огонь. Бойницы закрыты зеркальным стеклом толщиной в полметра. Во дворе, где в порубу рыцарям седлать коней, обтекатели и мачты антенн. уж не знал, что королевская полиция Ольстера поклоняется к Тулху. «А это и не они, сынок», — говорит Хау, и я краснею. «Посмотри на склон перед ровом За стенами, может, и есть битая земля, но артиллерии они не ждут. Пеших врагов, ракеты, не знаю, что еще, но не танки и прямой обстрел. Они победили. Российно, говорит Алан, это не укрепление. Боб, я должен извиниться, это и есть полицейский участок. На зубцах гестаповского замка поблескивает свет, и я пытаюсь понять, что он имеет в виду. «Что с ними произошло?» – спрашиваю я. «Смотри», – говорит Хау, и показывает куда-то налево и вверх. Я поднимаю глаза и впервые осознаю, насколько выходит за пределы нашего опыта этот мир. Там, над горизонтом, встает почти полная Луна. Но привычный узор лунных морей и впадин стерт, сменился выписанным тенями изображением, раскинувшимся по всей поверхности Луны, высеченным рунами глубиной в 10 километров. Поразительно видеть это чудесное свидетельство тщеславия одного единственного человека, в масштабе от которого блекнут и гора Рашмар, и египетские пирамиды. Лицо узнается мгновенно. От крошечных усиков до характерной косой челки. С расстояния в четверть миллиона миль портрет Гитлера смотрит на меня и на землю, отданную льду и тени. И я понимаю, что ННРБ наверняка где-то рядом.